«Вишь, скорый!» — услышал я, как сквозь стекло. «А корочки-то корочки, корочки золотыми цацками и ковтер знатной!» Чьи-то пальцы бесцеремонно ухватили меня за рубаху и вытянули ее из-за пояса. «Сдря ты ему, всяко дышло, раскровянил. «Рубашечка чистый батист, а вон уже весь перед обдристала, и портки хороши!» Только теперь я с ужасом понял, что уголовники собираются раздеть меня до нога. — Под кебабье, но сукнецо, ладно? — меня потянули за край кюлотов. — Маньки на панталоны сгодится. Самой, дядя, самой. Мои глаза привыкли к тусклому освещению. Теперь я мог получше разглядеть грабителей. Лучше бы не разглядывал. Они были кошмарны. У одного половины лица заплыло от чудовищных размеров синяка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 Был бы вам урок. Но объясните, Зюкин.